Глава 18. Я не тешу себя иллюзией, что Игорь меня ждет с нетерпением. Сложно не признать очевидного. Кажется, я ему докучаю. Но это его проблема. Когда захожу в гостиную, застаю своего мужа с бокалом в руке. Он даже вино наливает элегантно, как прирожденный сомелье. Под правильным углом и без потери последней капли. Ставит бутылку на стол, покачивает подносит к губам и делает маленький глоток. Если ради Маринки он открыл одну из дорогущих коллекционных бутылок, я его убью. Думаю, как амазонка, а сама незаметно таю, следя за движениями любимого мужчины. «Ты не устала меня преследовать, Агата?» Возмущаться собираюсь я, но сегодня первым нападает муж. Спрашивает притворно спокойно, я в ответ фыркаю. Подхожу к шкафчику с бокалами и достаю себе новый. От мужа такой щедрости ждать уж точно не стоит. Но я не расстраиваюсь. Подхожу ближе, чем стоило бы. Сама тянусь за бутылкой, смотрю ему в глаза и наливаю. Действую себе на нервы, доставляя удовольствие себе. Наши гляделки заканчиваются, когда вокруг бутылки сжимаются мужские пальцы. Он останавливает винный поток раньше, чем собиралась я. Определяет мою дозу, И возвращает на место. Говнюк. Я же нагло бью своим бокалом моего и отпиваю. Не двигаюсь на расстоянии. Правда, и он не отступает. Помню, в университете я больше всего в жизни боялась вляпаться в токсичные отношения. Теперь делаю мелкие глоточки и ловлю себя на мысли, что кажется, это они. Только звоночков раньше не было. Сложно обвинить себя в том, что что-то проворонило. Про преследование мне говорит человек, который вчера полгорода проехал, только чтобы не дать к священному телу своей жены притронуться другому мужчине? Строю из себя холодную расчетливую стерву, спрашиваю, вздернув бровь. А на самом деле от его близости и собственной обиды внутри все дрожит. Моя колкость задевает Игоря. Лицо напрягается, но он быстро силой расслабляет мышцы. Хмыкает. «После развода, пожалуйста». Он благородно позволяет, а я даже не делаю вид, что верю. Он не безразличен ко мне, обижен, пытается задеть. Когда все равно ведут себя не так, это и дает мне надежду. После развода я уеду за границу и больше никогда не захочу тебя видеть. Учитывая это, пожалуйста, когда будешь принимать окончательное решение. Взгляд мужа становится хмурым. Между бровей собирается несколько складок. Неужели не ожидал Серебрянский? Думал, ультиматумы здесь ставить умеешь только ты? Ты приехала, чтобы сообщить мне это? Нет, я приехала обсудить с тобой один куда более важный вопрос. Судорожно придумываю, какой именно. Игорь делает вид, что весь в ожидании моего более важного. В голове роем куча идиотских версий. Я же останавливаюсь на чуть ли не самой странной. Скажи мне, Игорь... «Когда вчера в машине ты сорвался с цепи, ты помнил, что я сейчас не на таблетках, и кроме жены теперь можешь потерять еще и ребенка?» «Это пустые разговоры, конечно же. О каком ребенке может идти речь на следующий день после произошедшего? Но я чувствую, как скачет волнение. Мне удается удивить Игоря. Сначала во взгляде вспыхивает растерянность. Потом я даже пот на висках замечаю. Эффект сильнее, чем я думала, но он все равно берет себя в руки». «Скользит взглядом вниз», — оценивает мой бокал. «Знает меня достаточно хорошо, чтобы не сомневаться. Если бы я сама верила в такую возможность, в жизни в руки не взяла бы. Но я из чувства протеста подношу к губам и снова пью», — приподняв брови. «Жду ответа». Шантаж — не лучшая идея, Агата. Его голос звучит мягко, но настойчиво. «Он прав, я тоже так считаю». Но еще знаю, какая идея в сто раз хуже, чем шантаж. Она принадлежит ему и заключается в нашем разводе. А еще, возможно, ты не знал, но в случае беременности разводы вообще не дают. Даже если отцу очень-очень-очень хочется. Сама не знаю, откуда в моей голове вдруг берутся эти знания. Когда-то слышала, а тут вспомнила к месту. Опять вижу, как Игорь теряется, даже немного радуюсь, что удалось его расшевелить. Веду абсолютно бессмысленный разговор, а сама осматриваюсь. Одновременно боюсь и ищу какую-то зацепку. Понятно, что Марина просто глупышка. Он на нее в жизни по-настоящему не посмотрел бы. Но вдруг та девица, которую я видела с ним, по-настоящему серьезная соперница. Запоздала, думаю, что нужно было зайти не только в гардеробную, но еще и в ванную. Проверить расчески на предмет длинных волос. Я имитирую, что пью из бокала а сама проезжаюсь глазами по поверхностям, когда не самую уютную тишину нарушает телефонная вибрация. Опускаю глаза, но прочитать имя не успеваю. Игорь берет мобильный в руки. Держит, смотрит на экран, становится более раздраженным. Воздух вокруг прямо-таки на глазах сгущается. Мне одновременно любопытно увидеть, кто ему звонит, и радостно, что в мире есть люди, на которых он злится явно больше, чем на меня. «Бери, я не против». Взгляд из-под хмурых бровей поднимается на меня. Я запоздала, осознаю, что привлекла внимание зря. Телефон замолкает, но тут же снова начинает звонить. Я наигранно усмехаюсь, но Игорь возвращается к нему, не спешит. Пару секунд колеблется, жмет на беззвучный, засовывает в карман брюк, залпом допивает свое вино, а потом, с очень опасной ироничной улыбкой, выстреливает в меня жестоким. «Поговорю, когда гостей проведу». А насчет ребенка? Не делай из меня, идиота, Агата. У нас не получилось за пять лет. Думаешь, я настолько невезучий, что именно в тот последний раз, когда меньше всего я хотел бы получить от тебя ребенка, это случится? Будем честными, вряд ли. До двери провести?